в конце концов, что-то около 400 человек пытались докричаться друг до друга, а двадцатиголовый оркестр на балконе старался всё это перекрыть. И всё это было освещено таким количеством свечей, что я автоматически стала оглядываться в поисках огнетушителя. Короче, бал по отношению к Сурее, который мы посетили у Бромптонов, был как ночь в клубе по отношению к чаепитию у Тотошки Меди. и я непроизвольно поняла, откуда происходит выражение «головокружительный бал». Наше появление практически не вызвало оживления, потому что в зал и из зала постоянно входили и выходили, и, тем не менее, несколько белых париков с любопытством посмотрели на нас, и Гедон покрепче ухватил мою руку. Я почувствовала, как меня осмотрели с головы до ног, и мне захотелось срочно посмотреться еще раз в зеркало, чтобы убедиться, не осталось ли где-нибудь еще на моем платье паутины. Всё в порядке, сказал Гедеон. Ты выглядишь великолепно. Я смущённо откашлялась. Гедеон улыбнулся мне сверху вниз. Готова, прошептал он. Готова. Если ты готов, не задумываясь, ответила я. Это просто так вырвалось у меня, и я подумала о том, сколько удовольствия у нас было, прежде чем он так подло предал меня. Хотя не так уж и много удовольствия это было. Пара девушек начали перешёптываться, когда мы проходили мимо них. Хотя я не была уверена, то ли из-за моего платья, то ли потому что saçли Гидеона очень крутым, я старалась держаться ровно, как только можно ровнее. Парик был, на удивление, очень хорошо сбалансирован и повторял каждое движение головы. Хотя из-за веса его вполне можно было бы сравнить с кувшином для воды, который африканские женщины носили на головах. Пока мы пересекали зал, Я непрерывно осматривалась в поисках Джеймса. Это же был конец бал его родителей, и он должен был бы быть где-то здесь. Гедеон, который более чем на полголовы был выше всех остальных людей в зале, быстро нашёл графа де Сен-Жермена. Он стоял неподражаемо элегантно на узком балкончике и беседовал с коротеньким, пёстро одетым мужчиной, который смутно казался мне знакомым. Недолго задумываясь, я опустилась в глубокий реверанс, о чем в следующее же мгновение пожалела, как только вспомнила, как граф де Сен-Жермен при нашей последней встрече своим мягким голосом разбил мое сердце на десять тысяч мелких острых осколков. «Мои дорогие дети, вы точны до минуты», — сказал граф и поманил нас к себе.